Теперь, перед его умственным взором, с потрясающей, с небывалой доселе ясностью, стояло лишь то, чего жаждало его сердце. Сердце не раба жизни, а творца ее, как мысленно говорил он себе. Небеса, преисполненные вечного света, млеющие эдемской лазурью и клубящиеся дивными, хотя и смутными облаками, грезились ему. Светозарные лики и крылья несметных ликующих серафимов проступали в жуткой литургической красоте небес. Бог Отец грозный радостный, благий, торжествующий, как в дни творения, высился среди них радужным исполинским видением, Дева, неизреченной прелести, сачами полными блаженства счастливой матери, стоя на облачных клубах, скользящих синью земных. Далей, простертых над нею, являла миру, высоко поднимала на божественных руках своего младенца, блистающего, как солнце, и дикий, могучий Иоанн, припоясанный звериной шкурою, на коленях стоял возле ее ног, в выступлении любви, нежности и благодарности, целуя край ее одежды. И художник снова кинулся к своей работе. Он ломал и с лихорадочной поспешностью трясущимися руками вновь острил ножом карандаши. Догоравшие свечи, оплывшие, текущие по раскаленным подсвечникам, еще жарче пылали возле его лица, завешенного вдоль щек мокрыми волосами. В шесть часов он пешено давил кнопку звонка. Он кончил. Кончил. Затем побежал к столу и стоя, с бьющимся сердцем, Стал ждать коридорного. Теперь он был бледен такой бледностью, что губы у него казались черными. Вся куртка его была осыпана разноцветной пылью карандашей. Темные глаза горели нечеловеческим страданием и вместе с тем каким-то свирепым восторгом. Никто не шел. Гробовая тишина окружала его. Но он стоял, он ждал весь превратившись в слух и ожидание. Вот сию минуту вбежит коридорный, и он, творец, завершивший свой труд, изливший свою душу по воле самого божества, быстро скажет ему заранее приготовленные, страшные и победительные слова «Возьми! Я тебе дарю это!» И он, близкий от стука своего сердца к потере сознания, крепко держал в руке картон. На картоне же, сплошь рассвеченным чудовищно громоздилось то, что покорило его воображение в полной противоположности его страстным мечтам. Дикое, черно-синее небо до зенита пылало пожарами, кровавым пламенем дымных, разрушающихся храмов, дворцов и жилищ, Дыбы, и шафоты и виселицы с удавленниками чернели на огненном фоне. Над всей картиной, над всем этим морем огня и дыма, величаво, демонически, выселся огромный крест с распятым на нем окровавленным страдальцем, широко и покорно раскинувшим длани на перекладинах креста. Смерть в доспехах. В зубчатой короне оскали свою гробную челюсть, С разбегу подавшись вперед, Глубоко всадила под сердце распятого Железный трезубец. Ниже картины являл беспорядочную груду мертвых И свалку, грызню, драку живых, Смешение ногих тел, рук и лиц. И лица эти, ощеренные, клыкастые, С глазами, выкатившимися из орбит, были столь мерзостны и грубы, столь искажены ненавистью, злобой, сладострастием братоубийства, что их можно было признать скорее за лица скотов, зверей, дьяволов. Но никак не за человеческие. Париж, 1921 год.